Глава четырнадцатая Сочное многоцветие здешних мест изумляло и успокаивало. Зеленые по-осеннему желтые горные склоны, пестрые луговины, белые гипсовые скалы, а главное море — голубое, синее, черное, фиолетовое, оранжевое, вечно живое, в красках, катившегося с края на край солнца. Поязвилистые узкие тропинки, прыгающие по скальным камням и прячущиеся в куще ветвистых зарослей. Алексей спускался к морю на узкую галечную полоску местного пляжа. Позже, изучив берег, он сделал открытие. Тропинка не растворялась на этом пляже, а потерявшись на гальке, вновь и означалась в другом месте. И вела в горы, плутала среди камней и кустов опять уводила на морской берег. Тут был истинно заповедный уголок, признали только местные лопачи-мальчишки, рыбаки-аборигены. Небольшая бухта, залив, галечный треугольный пляж в окружении скал. Самое приметное, конусообразное, она стремилась в небо и в то же время обрывалась небольшим плато, словно вершину скалы кто-то снес острые сабли. Внизу под скалой была небольшая пещера, здесь можно было скрыться от дождя, от ветра. Да еще Он охотка Со скалы струился тонкий, блескучий змеёй пресный родник. Тут же на берегу следопыт Ворончихин встретил странный, нерукотворно гладкий, огромный валун. Камень лежал на берегу, словно пасынок скалы или непослушный отрок, который, оторвавшись от матки, стремился к самостоятельной судьбе. Алексей гладил камень, испытывая под рукой его ровную поверхность, покорность. и в то же время свободолюбия и независимости. Еще много веков назад камень оторвался от высокой горы, чтобы уйти на волю. Воображение Алексея Ворончихина, тут был рай. Он каждый день приходил сюда. Здесь и промысел был прекрасный. Он рыбачил из берега и выходил в море на резиновые лодки. Здесь он готовил на костре пищу, поставил палатку, оборудовал в пещере кладовую. Вместе, куда стекал родник, выкопал ямку, чтобы всегда быть с пресной водой, притащил из села необходимую утварь. В чулане у бабушки Ирмы Алексей нашел старый спальник, чуть обожженный с краю. — Слышь, бабуль, возьму это хломошение на берег-то, а? — Одеяло-то! Хошь, весь чулан туда понеси, — отвечала бабушка Ирма. — Ты что ж, не ночевать ли на берегу собрался? А вдруг? — Работы много. Объяснял бабушке Ирме, что намерен написать целый цикл картин о море, что сейчас делает наброски, эскизы, что возвращаться с берега в село каждый день муторно и тяжеловато, добираться по скалам, через кусты, со спусками и подъемами, да еще с поклажей. — Когда ж ты мне покажешь свои картины, Алексей? — спрашивала слепая бабушка Ирма. А Алексей не задавал вопросов. — Зачем ей слепой старухе картины? — напротив, твердо уверял. — Покажу. Целый цикл картин о море, бабуль. Покажу. Как-то раз Алексей впрямь принес берега и тюдник, расставил его посреди горницы, напротив посадил на стул хозяйку. Он брал одну из своих работ на листе ватмана, выставлял на обзор и рассказывал бабушке Ирме. Вот здесь, бабуля, справа тянутся горы. Впереди они зеленые, курчавые, а дальше — голые и скалисты. Одно из вершин... Вечно лежит снег, а впереди и слева залив моря и лодка с рыбаком. Солнце сбоку бьет рыбаку в лицо, он щурится, хитровато щурится. На корме у него в селке большая рыбина, он собирается нести на базар, потом будет сидеть в корчме, в пивной, проще с друзьями. Да как же то поди, ругать его будет? Без рыбины и деньги пропил? Не, не будет, у него лицо очень хитрое. Таких мужиков же он не ругают, им все прощается. — Ишь ты, как здорово у тебя вышло! — восторгалась бабушка Ирма. — А вот на этой картине море почти не видать. Море так вдали синеет. и синеет. Алексей ставил на обзор следующую работу. На листах были какие-то редкие карандашные штрихи, смутные абресы, фактически были чистые листы. Вот здесь горное пастбище и стадо овец. Молодой пастух глядит на горную каменистую дорогу, а на дороге повозка. В повозку прижённый шаг. Но главное, там девушка, отец насильно везёт её отдавать замуж за богатого грузина, а пастух её любит. Эй, какие у тебя занятные картинки! — радовалась бабушка Ирма. На берегу Алексей Ворончихин не чувствовал бремени пустых часов. Ни тоски, ни уныния. Время растекалось в делах незаметно и скоро. Он рыбачил, готовил пищу. Любовался морем, бродил по окрестностям, собирал земляные орехи, радовался изобилию осенних красок природы. Непорченный цивилизацией пейзаж с оторочкой горного берега, с бесконечностью моря вносил в его сердце покой, в голову ясномыслия. Презрение к своите, слитность с природой давали ощущение полноценности и достаточности здешнего полурубинзонского бытия. Теперь в село он ходил с берега через день, иногда реже. Ходил, чтобы купить хлеба, соли, крупы, мясных консервов. Однажды он купил бутылку коньяка. Выпив немного коньяка, он ощутил жжение в желудке, тепло в теле, но не испытал радости. Спиртное подбивало к компании, тянуло к людям, женщинам, но Алексею сейчас это было не нужно. Ему хотелось побыть бы одному, в природе, в естественности. Уединение и самосозерцание со спиртным несовместимы. Он насильно уходил от дома женщин, женщинах, живя добровольным анахаретом. Изменившись внешне, обросший длинными волосами, бородой, сменив одежду и привычный распорядок, он постигал окружающие чутьем охотника, путешественника, чутьем собрата природы. Он настолько слился с атмосферой морского берега, здешнего микромира и тишины, с обитанием живых и неживых существ, что, глядя на белых крупных бакланов, которые качались на волнах, вместе с ними и качался на этих волнах. Он что-то кричал проплывающим вдоль берега дельфинам на дельфиньем языке. оглядя в небо на горного парящего над скалами и морем орла, сам поднимался ввысь и описывал большие круги, чувствовал, как трепещет оперение крыльев от встречного потока воздуха и зорким орлиным взглядом прощупывал побережье. А выбросив на берег пойманную на рыбину, он вместе с ней бился на окатышах, захлебывался воздухом, раздувал предсмертно жабры. Он клал руку на конусообразную скалу. чувствовал в ней внутреннее тепло и напитанность солнцем, вековой затишь и мудрость, чувствовал, что она помнит молчание и говор тысячелетия. Он часами слушал тишину моря. В безветрии при полном штиле она была раздольным, мягким и глубоко задумчив. При слабом ветре небольшие волны били белыми гребнями. Море улыбалось, веселилось. Алексей купался в лохматых волнах, играл, летел на их гребнях, разгонял белые пузыри пены. Иногда он проникновенно зрил вглубь моря, видел в пучинах сквозь толщу воды косяки рыб с блестящей чешуей, шапки ленивых розовых медуз, одинокую большую рыбину, которая плыла целенаправленно, будто на свидание. алексей с радостью и покоем вглядывался в заходящее малиновое солнце которое принималось сизые слоистые облака на горизонте он чувствовал плоть этих мягких лучей солнца каждый фотон который несется к нему и дарит последнее осеннее тепло в ясные оглушительно черные ночи алексей окружали мириады звезд черное небо и грозья созвездий не были статичными мертвенно-неподвижными. Небо дышало, звезды перемигивались, с неба сыпались кометы, осенние по самые щедрые, то тут, то, то там чертили стремительные синие шлейфы. В самые густые часы, ночные, звезды тянулись к земле, притягивая к себе Алексея, уносили ввысь в безмерное пространство. Каждая дармизерная звезда щилась послать мерцающий свет импульс, будто хотела напомнить о себе, о своей непостижимо существующей жизни. Алексей плутал во вселенной, плыл с одного созвездия на другое, голова его кружилась, взгляд затанцовывался среди звезд. Он улыбался, стирал с щеки слезы умиления и счастья. Ночи остановились... Всё прохладнее, Алексей разводил костёр за камнем, чтобы не появились морские пограничники или какие-нибудь дотошные туристы не захотели проведать его обитель. Сидел у костра, смотрел, зачарованно смотрел на огонь. Одиночество и естественность среди природы уносили его от прежней жизни. Там, в той жизни, остались бизнесмены, политики, журналисты, депутаты, бандиты, реклама, деньги — все казалось нелепым и искусственным бесовским одиночество и естественность возвращали к детству где все было радостней все светлее как то ночью алексей проснулся в палатке от сырости и холода его жилище подтопило кругом и сверху из страны море из гор казалось что то льется гудит вышивал шторм алексею выбрался из подтопленной палатки, и ничего перед собой не мог разобрать. Небо было густым, темным, злос неба и вовсе не было, не было ни суши, ни моря, все слилось в единый беспросветный мрак. Шум, рев волн, перекаты гальки, грузные захлесты водой береговых скал. Шторм нарастал почти же минутно. Вскоре оглушительной волной накрыла палатку, сдернула с места, смыла, утянула в черную непросветь воды и ночи, на которой белеса шипела пена. Поток воды чуть был не утащил собой Алексея. Раз за разом волны все не, насыть, не обживали берег. Они добрались до пещеры и заливали ее. Весь Алексей в скарпу носило в море рыбацкие снасти, утварь. Этюдник с желтеющим угловатым пятном мелькнул в очередной нахлёст волны и скрылся. Вдруг небо разверзлось. Восеяла молния, мгновенно осветив синей вспышкой разгневанное море, облитый штормом скалы, ударил гром. И скорая ливень с тяжёлыми крупными каплями обрушился сверху, дополняя потоп. Алексей, напрасно пытавшийся спасти кое-что из своих пожитков, кинулся под ливнем по тропе. Но он не смог подняться. С гор потоками хлынула вода, она шла грязным упругим валом, сбивалась с ног, руки соскальзывали с камней и веток кустов. Алексей сорвался с горной тропы и почти кубарем скатился на береговую гальку в объятие холодных волн. Берег все полнее и выше захлёстывали волны. А сверху дикую, взбесившуюся воду моря, веселили тяжелые капли ливня, грязные потоки дождевой воды, плюхались в волны с гор, уже не было клочка суши, которую не топили бы валы бунтующей воды. У Алексея подемнело от страха в сознании. Ему неоткуда ждать помощи, ему некому обратиться за помощью. Ливневый шквал с гор отрезал путь на сушу. Обжигающие холодом волны могут в любую минуту смыть его в море, разбить о скалы. Шторм бушевал, море гудело, требуя жертвоприношений. Спасаясь от смерти, Алексей забрался на камень под скалой. Это был самый высокое из доступных мест на берегу. В небольшом выбоине наверху камня он закутался в уцелевшую плащ-палатку, съежился и притих. Вокруг бушевало море, ливень рушился на землю, Снизу на Алексе летели брызги разбитых о камень волн, сверх потоки дождя. Все обултыхало, и сыхлюпло. Он лежал на камне, скрючившись поджав ноги, весь дрожа и заведенно погрузившись в мир в спасительной иллюзии, шептал молитву единственную, которую знал наизусть: «Отче наш, иже на сине да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Он не роптал, не жаловался на нрав природы, он даже не боялся этого шторма и ливня. Так порешила природа мать, прародительница всему и вся. Бог есть создание не природы, а создание людское для людского спасения. Люди не могут представить Бога иным, нежели как в обличии человеческом. Отсюда и Бога человек, и вера в спасение, религии как высочайшее человеческое искусство. Он снова истово твердил молитву, — И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо твое есть царство и сила и слава во веки. Ливень прекратился к утру. Дождь к середине дня. Шторм усилился, разгулялся. Теперь Алексея от некоторых разбитых волн не просто опрыскивали брызги, на него летели клочья пены, струи воды, вокруг шипело, пенилось, прыгала мелкая галька. Он сидел больше двух суток на камне, клацал зубами от голода и холода, слушал нескончаемые вой и жалобы моря. Только на третий день к утру море погасило пыл, выбрало солнце, обсушило горы. Только тогда Алексей покинул камень, немедленно, сантиметр за сантиметром полез по тропе на гору, чтобы потом с грехом полом спуститься на другую прибрежную полосу суши, а дальше опять вверх, где ползком, где на карачках. До крайнего дома села к бабушке Ирме он добрался изможденный, падающий от голода и усталости. — Живой ты, Алексей! — уж думала, если нынче не явишься, спровожу мужиков на розыск. — Может, как? — уркала. Говорят, давно таких штормов не бывало. Бабушка Ирма не видела Алексея, но слышала его дыхание, чувствовала усталость и смирение. — Ходы тебе, Алексей! Давай, чаю пей, сугревайся! Продрогшие до последней косточки израненный на горной а тропе он тяжело отпыхивался и улыбался выжил бабуль с божьей помощью ох а как же картин твои алексеев всплеснула руками бабушка ирма с слепыми глазами вдениться светлыми с едва различимыми точками зрачков уставился на постояльца. — поди все утопли утопли бабуль все в море унесло славные картины были у тебя жалко т как Заплакала старуха.